Свекровь. Вера Константиновна с трудом поднялась на второй этаж, постучалась в опочивальню невестки и, не дожидаясь её отклика, открыла дверь. Софья Басая, простоволосая, в ночной рубашке и накинутым на плечи шальфеке, сидела за туалетным столиком и, покусывая перо, сочиняла письмо мужу. Уже были описаны дела домашние, детские, Уже были заданы вопросы относительно самочувствия и настроения, и теперь Софья размышляла писать или не писать в порт Рейгервик о самом значительном событии исчезновении Никиты. Появление свекрови не столько озадачило её, сколько испугало. Заставить Веру Константиновну подняться в столь поздний час в спальню могли только обстоятельства чрезвычайные. Что случилось, матушка? Софья встала, Освободив в свекрови единственный в комнате стул. Но та помахала рукой, мол, не надо стула, откинула бельё на уже разобранной постели, уселась на тюфяк и сказала строго: "А то и случилось, что я всё знаю". Потом вздохнула глубоко. "Прежде чем по городу мотаться, дознания вести, не грех бы с матерью посоветоваться". Софья ответила недумывающим взглядом: "Алёшеньки об этом не пиши". Продолжала свекровь, мельком бросив взгляд на исписанную бумагу. "Регервик, всё одно, что за границей, а значит, пойдёт через цензуру. Да не смотри, что сейчас времена мягкие. Я больше тебя жила, знаю". "Простите, маменька, но мне трудно вас понять", нарочито ласково произнесла Софья, самоуверенность свекрови иногда её раздражала. "Да уж, конечно. Ты думаешь, если вы меня из гостиной выставили, то я ничего не слышала?" И этот господин сладкий, сакаянной фамилии, ледащий, кажется, тоже тень на плечи не наводил. Никита пропал? Уже неделю как о нём ни слуху ни духу. Так Софья смутилась. Маменька, я не сказала вам только из опасения взволновать попусту. Всё ещё разъяснится самым простым, и невинным способом. Невинным способом, сплеснул руками Вера Константиновна. Это где-нибудь в Венеции, хальв Парижах разъясняется невинным способом. А у нас-то дома. А помни моё слово. Добро ещё, если Никита сидит заложником в разбойной шайке и выкупа ждёт. А вернее всего, что это дело политическое. Последнее слово свекровь произнесла грустно и буднично, словно речь шла о прокисшем супе. Только тут Софья обратила внимание, что Вера Константиновна Уже раскрыла свою рабочую сумку, выдрузила на носачки, а теперь оглаживает себе грудь в поисках иголки. Значит, пришла она не на 5 минут, а для длинной и наровчательной беседы. Странно, однако, она началась. Что в меня пугаете, маменька? Я бы не пугала. Я бы вообще вмешиваться в это дело не стала, как бы не поехала ты сегодня с утра в казармы разыскивать Сашу Белова. Не нашла? И добробы сама беседовала с ординарцем, а то послала кучера. Анисим тебе наговорит. Он не просто тугодум, он дурак. В военные палаты женщин не пускают, обиженно бросила Софья. И знай я, что Анисим и такой длинный язык. Вот-вот. Мало того, что это неприлично, рыскать по казармам чужого мужа. Так ведь и опасно. Ты губы-то не поджимай. У тебя дом, дети, Всё в один миг можно перечеркнуть и не посмотрит, что ты и женщина. У нас женщин в крепость сажают и кнутом наказывают. Пухлые ручки свекрови проворно сшивали куски ткани, разнящащиеся не только формой и фактурой, но и цветом. Из блёклой парчи и касматово-лазуревого бархата она сочиняла модную душегрею. Вера Константиновна приехала в Петербург, привязаясь с Псковской деревушки два воза добра. в числе столов и лавок, посуды и икон, был окованный железом сундук с одеждой умерших прародителей. 50 лет без малого все эти терлики, хохабени и комлотовые кафтаны лежали без употребления. И теперь, твёрдо уверившись в мнении, что прежняя мода на Русь не вернётся, Вера Константиновна занялась перешиванием старого гардероба в современный Работа партнихи неизменно настраивала свекров на доброжелательный лад, поэтому мрачные предчувствия её выглядели особенно неуместно. Пока я не сделала ничего такого, что меня следует на оказывать кнутом, оскрбилась Софья. Я просто хотела найти Сашу, чтобы справиться у него, нет ли новостей? Наши предположения подтвердились. Она вкратце рассказала о найденной Гаврилой записке. Прачти, что Алёшеньке написала. Примирительно сказала Свекровь. В уверенности и наивной неприрекаемости, с какой она указала на исписанные листы, была она вся. Вера Константиновна и в голову не приходило, что Софья может писать кому-нибудь, кроме мужа, и что в переписке супругов могут быть какие-то секреты. Когда письмо было прочитано, Вера Константиновна откусила ленту и сказала задумчиво: "Ты на меня не обижайся". Я тебя просто предупредить хотела. Начинаешь важное дело, посоветуйся со старшими, узнай их мысли, касаемые данного предмета. В денька мне нитку. Мысли, касаемые данного предмета, были высказаны в неторопливой манере и были столь причудливы, что Софья в себя не могла прийти от изумления. Время от времени рука с иголкой замирала, Свекровь вскидывала на Софью увеличенные линзами очков глаза. Двойное отражение свечи придавало её словам таинственный характер. Очевидно было, что она подслушала разговор следоващевым весь целиком, и экстракт её раздумий сводился к следующему: если Никита поехал на свидание к великой княгине и после этого пропал, то самый простой и разумный путь справиться об этом у самой великой княгини. Ну что вы такое говорите, матушка? не выдержала Софья. Кто ж нас пустит к великой княгине? Да её в городе нет. Вот именно. А в царском селестне гораздо сподручнее сведётся, только это тайна, и Белов об этом не должен знать. Помилуй, тёматушка, да разве я посмею что-либо в этом деле скрыть от Саши? Ты меня не поняла. То, что мы узнаем, рассказывай, пожалуйста, но как мы узнаем? Об этом не должна знать ни одна живая душа. Я уже говорила об этом предмете с господином Луиджи, он обещал подумать. Луиджи? Наш хозяин? От неожиданности София рассмеялась громко, почти неприлично, истерически. Право слово, мозги у стариков повёрнуты иногда в другую сторону. И как вы посмели, хотела крикнуть она, но вовремя одумалась. Как вы могли, матушка, кто дал вам право посвящать в нашу тайну совершенно незнакомого человека? Ведь только что сами толковали про казематы и кнут. Лыжий иностранец, он бредит свои Венеции, ему до нас и дела нет. Софья ожидала, что свекровь поднимется с негодованием и уйдёт, хлопнув дверью, как неоднократно поступала ранее со страптивой невесткой. Однако Вера Константиновна не только не обиделась, Но улыбнулась удовлетворённо. Ты не знаешь, господина Винченцо, более доброго и порядочного человека не сыскать во всём Петербурге. Датский угодник, с негодованием подумала Софья, злясь на себя, что никогда не посмеет высказать эти мысли вслух. В его-то сорокалетние годы вести себя так неосмотрительно. Уже и прислуга прыскает в кулак, замечая самые неприкрытые знаки внимания в вере Константиновне. И она хороша. Хихикает с ним словно девочка. Как неосмотрительно бывает старость. Слушана того года будет знать, как себя вести. А если он и бредит своей Венецией? Свекров сняла очки и посмотрела на Софию грустным, затуманенным взглядом. Да как же не бредить-то, помилуй бог. Здесь у самой сердце замирает. Он не рассказывал. Море тёплое, тёплое. Солнце жаркое, жаркое. и повсюду гондолы. Это как наши рябики, только чёрные, и гребут в них стоя. Но что-то на меня смотришь. Придвинься ближе. А таких делах надо шёпотом. Софья послушно склонила голову. Великая княгиня с мужем своим Петром Фёдоровичем обретается в царском селе. Кажется, они попали. К великой княгине никого не пускают, кроме Она приблизила губы к самому уху Софье. партного яхмена и ювелира Луиджи. Он для их высочества Екатерины гарнитур делал. Я видела, красота, алмазы так и сияют. А потом их величество Елизавета раздумали дарить гарнитур их высочеству. Гарнитур себе забрали, а Луиджи сказали: "Подбери другой поскромнее, да и сам отвези". Это был ещё до отъезда государыни в Петергов. Теперь господин Луиджи, в некоторых затруднениях, и решил сам отправиться в царское село. Он может всё узнать? восторженно прошептала Софья. Об этом пока разговора не было. Важно присовокупила Вера Константиновна. Но он обещал подумать. А с дочкой его Марией я отдельно говорила. Уж она-то отца ломает. Как? Матушка и Мария всё знает. Скоро все галки в нашем саду будут кричать. на весь свет, что Никита влюблён в великую княгиню и ездил к ней на свидания. О том, что он влюблён, улыбнулась свекровь, я никому ничего не говорила. Тем более, что он и сам этого точно не знает. Попомни моё слово.